тебя дождешься. Беззлобно возразила она. У меня дома кот такой был. Все время шлялся. Когда хочет, уйдет. Когда хочет, придет. Носей сроду не ловил. за Зато колбаску. Представляешь, холодильник открывать научился. Ну, не гад, а? Коля расстегнул ей халатик, сунул руки под байку. Там ничего не было, даже рубашки. Ого, сказал он, сюрприз. Так ведь легла уже, объяснила Раиса. Всегда так спишь? Всю зиму. Весной не топит все равно, закаляюсь. Работа в основном на улице, простужаться нельзя. Ну, когда в вагончиках жили, там, конечно, по-всякому приходилось. Раз под утро графин лопнул, вода замерзла. Она не прижималась к нему и не отстранялась, лишь чуть подвинулась, давая место рядом. И голос был ровен. Как начала говорить, так и продолжала. Но именно эта женская естественность, с какой она отдавала послушное тело рукам своего мужика, пронзительно отозвалась в коле почти забытой домашней сладостью и непроходимой тоской. «Еще простынешь», — сказал он глухо, уводя руки и запахивая на ней халатик. И добавил, лишь бы не молчать, лишь бы не впускать в душу ненужные и опасные ощущения близости и покоя. «Я к тебе наниматься пришел. Сторожем или истопняком, чем поставишь?» «Понял, наконец-то». Усмехнулась Раиса. «Что?» Бросила она и, покачав головой, проговорила невесело. «Да могилы шляться не будешь». «Каждому человеку нужна крыша над головой». «Это точно». бодро отозвался Коля и заторопился. «Ну, девушка, спасибо за должность, за компанию. Рад был повидать. Там Павлик, небось, уже окоченел. Сам-то не замерз». «Свери тоже». Возразил Коля и повернулся уходить. «Погоди», — сказала Раиса. Осторожными шагами она спустилась по лестнице и прошла к себе. Через минуту вернулась и отдала ему сверток в газете. Сдобно запахло печеным тестом. «Счет жалоба у них, что ли?» Спросил Коля. «У, такая работенка мне годится. Вовремя надо было приходить. Больше досталось бы. Девчонки хоть и с дня рождения, а знаешь, как приложились?» Коля стоял у самой лестницы, даже руку положил на перила. И сам не понимал, чего теперь медлит. «Я завтра в день...» — сказала Раиса буднично. — А не в вечер. — Понятно, — кивнул Коля. — Смотри, — пообещала она также буднично, без угрозы. — Не придешь — сама приду. Таких дураков только на цепочке не водить. Коля вдруг положил даренный сверток на подоконник, распахнул Раисин халатик и при блеклом свете лестничной лампочки долго и грустно на нее глядел. И сейчас в полумраке тяжеловатое Раисина тело выглядело некрасивым, но от этого казалось не хуже, А роднее, что ли? Внезапно захотелось, вот уж дурость, встать на колени. Конечно, он тебя преодолел, только вздохнул, но вздох вышел странный, стонущий. Не насмотрелся, спросила Раиса. В голоде ее и глазах была почему-то жалость. Коля аккуратно застегнул ее единственную одежку, тронул губами щеку. Раиса не шевельнулась и пошел вниз. Пирог, впрочем, не забыл. Выйдя из подъезда, остановился, задрал взгляд к белому от звезд небу и грустно, потеряно выдохнул. ой ой ой Павлик так и сидел на сломанной горбатой панели. Замерз? Виноват, спросил Коля. Нет, я думал. Не в ответил тот. Коля развернул пирог, разломил надвое и большой кусок протянул пареньку. Мне... «Вон тут показал глазами Павлик. «Ешь, тебе расти надо». Пирог оказался на редкость вкусный, с абрикосовым джемом и мягкими бугорками изюмин. «Быстро кончилась сладкая жизнь», — сказал Коля, когда доели. «Ладно, вот еще когда перепадет», — Павлик вдруг спросил. «Коль, в мои годы ты каким был, добрым или злым?» «Я-то...» Коля хохотнул. «Да такой же лопух, как ты! Полный губошлёп! Все люди-братья, весь мир, рай земной! Значит, добрый!» Настаивал Павлик. «Да, выходит так!» Весело согласился Коля и обнял парнишку за плечи, ещё и этим подчеркнув свою с ним солидарность и общность судьбы. «Но ведь ты сказал, банк берут добрые!»